Глава девятнадцатая На следующий день Швецов не хотел выпускать меня из квартиры. Этот гоблин с чего-то решил, что я собираюсь от него сбежать. Дурак. Мне столько времени потребовалось, чтобы собрать себя по кусочкам и понять, что именно мне нужно в этой жизни. Вернее, кто. А теперь бежать. Ну уж нет. Я проживу с ним до конца своих дней, каждую раздражающую секунду. Даже если будет хотеться придушить его во сне подушкой или подмешать в суп фенолфталиина, Зачем тебе туда идти, ворчит он, пока я одеваюсь в прихожей. У меня там вещи. Купим новые. Зачем? Меня и старые устраивают. Я едва сдерживаю улыбку. Так смешно за ним наблюдать, когда он вот такой. Сонный, растрепанный после долгой ночи и ворчливый, как старый дед. Ты сейчас придешь домой, посидишь, чайку с конфетами навернешь, и решишь, что нафиг тебе этот переезд сдался. Влад, глупости, не говори. Я просто уже пуганый. Ты умеешь уходить, не оборачиваясь. Не уйду. Быстро чмокаю его в нос и уже разворачиваюсь к двери, чтобы выйти из квартиры. Но он перехватывает меня и снова зажимает у стены. Даже не надейся сбежать. Я приеду к тебе и буду орать под твоими окнами, пока не охрипну. Или пока соседи не вызовут ментов. Просто орать? Я недовольно морщусь. Как скучно. Лучше серенады пой. «А ты знаешь, как я пою?» — ухмыляется он. «Это испытание не для слабонервных. Уверена, мне понравится. Я выскальзываю из его рук, и пока он снова не заграбастал меня, выскакиваю из квартиры. Скоро приеду, не грусти». Он начинает мне писать сразу, как только я сажусь в такси. «Когда обратно?» «Я еще только отъехала от твоего дома. Это не ответ». «Вот до чего же упертое создание? Не могу удержаться». Вечером или, в крайнем случае, завтра с утра. Швецов тут же мне звонит, и я, давясь от хохота, отвечаю ему. «Да, дорогой. Какое вечером? Но пока доеду, пока дела поделаю, пока соберусь. Я сейчас к тебе приеду». «Не надо», — я все таки смеюсь в голос. «Влад, уймись, дай мне пару часов. Я сама не хочу там задерживаться». Мы болтаем с ним всю дорогу до дома, будто не виделись сто лет. Нам надо многое друг другу сказать, многое обсудить. У нас для этого много времени, но все равно не хочется терять ни секунды. В свою квартиру я захожу с видом чокнутой маньячки. На губах полубезумная улыбка. В глазах шальной огонь и сердце тарабанит так, что сложно дышать. По-моему, я счастлива. Странное, давно забытое чувство, которое я не испытывала уже несколько лет. С того самого момента, как рассталась с Уладом. И именно он вернул мне это ощущение. Я прохожусь по квартире, пытаясь решить, что оставить, а что взять с собой. В принципе, мне не нужно много вещей. Я не из тех, кто всегда тащит за собой обоз с пожитками, любовно раскладывая их во время каждой стоянки. У меня даже после Германии часть барахла не разобрана. Так и стоит в коробках. Включаю легкую ритмичную музыку. И, перетанцовывая, начинаю собираться. мне все еще не верится что все это реальность как всегда идиллию ломает предатель телефон он стоит на бесшумном и я не сразу замечаю что экран светится зато потом когда все-таки беру его в руки обнаруживаю 24 пропущенных от ольги что это и курица от меня надо я не собираюсь перезванивать потому что нет ни малейшего желания слушать ее истеричные голос и претензии к сожалению она будто чувствует что я у телефона и снова меня набирает обреченно поднимаю взгляд к потолку и отвечаю. «Да». «Ты где?» Очень хочется ответить рифмой, но я сдерживаю сей невоспитанный порыв. «Дома, а что?» Собралась в гости зайти. «Врёшь». Вместо ответа делаю селфи и отправляю ей. «Ещё какие-то сомнения? Можешь приехать и проверить». «Ярослава!» — шипит она. «Знаешь, кто ты?» «Твоя единственная, глубоко уважаемая и любимая сестренка. предлагаю вариант ответа. «Нет», — тянет она, — «ты стерва». «О, как!» — я плюхаюсь на диван. «Ты ранишь меня в самое сердце. Думаешь, я не понимаю, что происходит? Думаешь, я такая тупая и слепая, что не замечаю, как ты подкатываешь к моему мужу?» Выделяет голосом слово «моему». «Не понимаю, о чем ты?» — ухмыляюсь. «Я знаю, что ты была у него этой ночью. Я консьержку расспросила». Она мне сказала, что Влад привел с собой какую-то черноволосую девку. Это была ты. За словами следи, холодно огрызаюсь я. А как тебя еще назвать, если ты суёшься к чужому женатому мужику? Между прочим, слова замирают в горле. Интуиция настойчиво нашептывает, что не надо, пока Ольге говорить о разводе. Влад сам эту проблему решит. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Хватит врать, ты лезешь к моему Владу. Это подло, грязно и неправильно. Так сестры не поступают. Пф, чья бы корова мычала. Когда мы с ним были вместе, ты постоянно лезла. И что? Это совсем другое. Да ладно. Ты же только что сама сказала, что сестры так не поступают. Это другое, — она срывается на крик. У вас тогда ничего серьезного не было. Ты сама ему навязалась, а мы женаты. Он мой муж, мой. Я закипаю. Ее слова действуют на меня, как красная тряпка на быка. «Оленька, ты ничего не попутала? Это ты у нас специалист по навязыванию. Как, кстати, в Орликен сходила?» Отчетливо слышу звон стекла, грохот. Сестра швыряет что-то на пол. «Думаешь, я тебе его отдам?» — шипит она. «Фигу тебе, Ясечка, фигу тебе! Это мой мужчина!» «А он об этом знает? Думаешь, такая крутая?» Думаешь, вернулась со своей поганой стажировки и все себе заберешь? Что все? Не поняла я. Лучше бы там осталась. Ты тут никому не нужна. И Владу в том числе. Всем было лучше, когда ты свалила. Все, пока. Скидываю звонок и, закрыв глаза, падаю на подушке. После разговора остается гадкий привкус во рту. Аж тошнит. Я в очередной раз сражена наповал непробиваемостью сестры. Значит, когда она ко мне лезла, это ерунда, ей можно. А если я что-то делаю не так, как надо ей? Все, яся дрянь. Это бесит настолько, что хочется перезвонить ей и продолжить скандал, но я сдерживаюсь. Ни секунды своего времени тратить на нее не стану. После прекрасных выходных трудно выходить на работу, даже если ты ее очень любишь и уважаешь. Вот прямо до тошноты не хочется. Мечтаешь забраться обратно под одеяло, туда же затащить одного карьериста, который вскочил в шесть утра, а заодно и меня растолкал. Хватит спать. Отстань. Бурчу, зарываясь поглубже под одеяло. Ярослава, я тебя сейчас под холодную воду закину. Гоблин никак не уймется и пытается отжать у меня подушку. Да что ж ты такой отвратительно бодрый-то? Стану, когда ему все таки удаётся меня схватить и вытащить из теплого укрытия. «У меня настроение хорошее». Смеется он, целует его нос и снова отнимает одеяло, которое я пытаюсь прихватить с собой. «С чего бы это?» «А ты угадай, напряги свою умную голову». «Не хочу». Я зеваю и, мотаясь, чапаю умываться. Минута слабости прошла, действительно пора вставать. Нас ждут великие свершения. Когда я выхожу из ванной, Влад уже в костюме пьет кофе, пролистывая новости в телефоне. Я снова им любуюсь. Вихрастой макушкой, которую он по привычке лохматит в минуту задумчивости. Лёгкой небритостью, глазами цвета тёмной карамели. Готово. С переменным успехом. Зеваю. Сегодня лень шевелиться. Ты или это? Что, и полениться нельзя, что ли? Ворчу я, убирая чашку в посудомойку. У меня настроение такое. Швецов в шутку показывает мне кулак. Я тебе поленюсь, кто будет проекты новые генерировать и партнеров очаровывать. Когда они еще приедут теперь, эти твои партнеры? Неважно. Он выходит на десять минут раньше меня, чтобы разгрести машину. Поздний мартовский снег за ночь намел целые сугробы. За эти несчастные десять минут я успеваю переделать кучу дел. А именно — одеться, проверить почту, посмотреть пару интересных роликов, А еще хорошенько проблеваться. Да-да, проблеваться. Громко, с чувством, со слезами на глазах. Черт! Стану, опускаясь на пол. Дыхание никак не выровняется, в ушах гремит, а перед глазами все кружится. Едва продышавшись, поднимаюсь на ноги. Умываюсь, рассматривая в зеркале свою резко побледневшую и даже немного позеленевшую физиономию. Влад звонит в домофон. Ясь, ну ты где? Уже иду. Еще раз вытираю лицо полотенцем, с надсадкой улыбаясь своему отражению. «Ты чего такая?» спрашивает он, когда забираюсь в машину и кое-как пристегиваюсь. «Что?» Смотрю на него с трудом, понимая, что вообще происходит. «Извини, задумалась». «О чем? «Я пока не готова об этом говорить. Мне надо убедиться в своих предположениях». «Не знаю». «Равнодушно жму плечами». Просто размышляла о том, что сегодня надо сделать, и зависла. Такая глупая отмазка. И Влад, конечно же, мне не верит, и всю оставшуюся до работы дорогу продолжает докапываться. Мне приходится выворачиваться, шутить и вообще проявлять чудеса изворотливости, чтобы избежать неудобных разговоров. К счастью, на первом этаже возле охраны нам встречается Швецов-старший. Он недовольно смотрит сначала на сына, потом на меня. От его проницательного взгляда не укрылось то, что мы пришли на работу вместе. «Влад, зайди ко мне, разговор есть». «Когда?» «Прямо сейчас». Гоблин подмигивает мне и идёт следом за своим папашей. А я притворяюсь, будто что-то ищу в сумочке. Дожидаюсь момента, когда они скроются в лифте и бегом выскакиваю обратно на крыльцо. «Мне нужно в аптеку». Конечно, общественный туалет в офисном здании совсем не то место, где хочется узнать о своей беременности. В кабинке слева за жидкой перегородкой копошится толстая тетка. Возле умывальников чирикуют какие-то девицы. А я, полностью одетая, сижу на крышке унитаза, подпирая щеку рукой и меланхолично рассматриваю полосатый тест. все таки да. Мы с ним скорострелы. Что в прошлый раз заделали быстренько, что в этот. Можно подумать, что стоит мне только оказаться со Швецовым в одной комнате, как я залетаю. Идеальная совместимость. Я пока не испытываю ничего. У меня эмоциональный ступор. Будто на минимум выкрутили все чувства. Шок. Только в этот раз я не собираюсь барахтаться в этом одна. Я не хочу повторения прошлого опыта, когда мы своими поступками и молчанием все разрушили. Надо сказать Владу. Сразу, без откладываний на потом. Два слова, три секунды, все просто. Поднимаюсь в свой кабинет, не торопясь, раздеваюсь, беру в руки телефон. Хочу написать Владу, чтобы ждал меня через пять минут. Но меня отвлекает курьер, принесший целую стопку конвертов. Пока получаю их, пересчитываю, ставлю подпись в ведомости. Из головы напрочь вылетают все мысли. Я забываю, что хотела его предупредить о своем приходе, и просто иду, погружённая в свои мысли. А там меня поджидает очередной приятный сюрприз.